25 апреля 2012 года. Среда. Москва. Все участники «Альманаха» и те, кто хотел примкнуть к данному проекту при подготовке следующего номера, собрались в ЦДЛ за полчаса до начала, чтобы успеть пообщаться и получить новенький, пахнущий типографской краской прямо из печатного станка ежегодный номер «Альманаха». С радостью встретилась со всеми своими знакомыми, обменялась мнениями по поводу нового издания, показывали друг другу свои книги, вышедшие в текущем году. Мои несколько книг избранных стихотворений, которые я захватила с собой на всякий случай, раскупились в лед, пожалела, что не взяла больше. Чтобы осталась память об этом вечере, свой экземпляр «Альманаха» я отдавала подписывать тем поэтам, которых знала, как если бы они подписывали свои книги на тех страницах, где в «Альманахе» опубликованы их стихи и фотографии. Презентация прошла, как и всегда, на должном уровне. С вступительным словом выступили руководители Московской городской писательской организации, Исполнение стихов чередовалось с вокальными выступлениями тех авторов, которые тоже принимали участие в альманахе. Я тоже прочитала несколько стихотворений. К сожалению, после всех потрясений этого года не могу исполнять свои стихи наизусть, хотя знаю, что это высоко ценится в поэтических кругах. Когда поделилась несчастьем с некоторыми знакомыми поэтами, мне сказали «Радуйся, что не знаешь свои стихи наизусть, а то они будут преследовать тебя» и днем, и ночью. Действительно, меня очень редко преследуют какие-нибудь назойливые собственные стихотворения, которые уже опубликованы. Если это происходит, то скорее с ненаписанными строками, которые требуют срочного выхода. Я часто просыпаюсь ночью с уже готовыми рифмами, застрявшими в голове и ждущими, чтобы их записали. Прошли награждения участников альманаха по номинациям Я свои прежние стихи отношу к любовной лирике, но за прошедший год были написаны стихотворения и проза в различных жанрах. После презентации все желающие отправились в так называемый «нижний буфет» CDL, где продолжали общаться в неформальной обстановке. Хорошо, что я нашла время прийти на это мероприятие. Сразу захотелось написать что-то новое. А то некоторое время после выхода последней книги пребывало в творческом кризисе. Впервые услышала, что некоторые поэты и прозаики величают себя литераторами. На мой взгляд, слишком пафосно, писатель звучит лучше. Одна из моих близких подруг, неоднократно участвовавшая в моих творческих вечерах, как-то удивила меня, сказав, «Ты всегда интересно и раскованно выступаешь на публике, но мне жаль и даже обидно за тебя, что твой муж никогда не присутствует. Он мог бы гордиться тобой». Никогда до этого момента всерьез не задумывалась над нежеланием Дмитрия бывать на моих выступлениях. Настолько я стала самодостаточна в своем творчестве. Вначале мне было действительно интересно, как к моим произведениям относятся окружающие, в том числе и муж. Но узнав, что мои стихи востребованы, я стала получать истинное наслаждение от самого процесса написания, а мнение других людей о моем творчестве отошло на второй план. Я не могу не писать. Это выражение стало аксиомой. Если муж меня не поддержал во время тяжелой болезни, что рассуждать над остальным его присутствием в моей жизни? Если Дмитрий изъявит желание побывать на моих выступлениях, пожалуйста, никаких препятствий не вижу. Тем более, что это меня никоим образом не стеснит. Я также непринужденно буду вести себя в беседе с потенциальными читателями. Но уговаривать мужа не буду. С некоторых пор получаю огромное удовольствие не только от процесса творчества, но и выступая перед любой заинтересованной во мне аудиторией. Причем не имеет никакого значения, знаю ли я присутствующих или нет. Я также спокойно буду читать стихи перед абсолютно незнакомыми людьми. Единственное, что имеет значение перед выступлением хотя бы за пару часов, знать, перед какой аудиторией придется читать стихи. У меня много женской лирики, которая с трудом воспринимается мужчинами. Некоторые из них, услышав мои стихотворения, причисляют меня чуть ли не к мужу ненавистницам, а зря, потому что я себя таковой не считаю. Просто некоторые стихи были написаны в тот момент, когда я на кого-то сердилась. А разве у вас не бывает такой сиюминутной злости, когда хочется вылить на обидчика ушат грязи? Но среди женщин именно они пользуются повышенным вниманием 26 апреля 2012 года четверг москва подмосковье москва на улице несколько дней стоит вовсе не весенняя а летняя жара днем до 20 градусов как же хочется в подмосковье к чистому воздуху к зелени я ведь осталась хотя бы мысленно ядлой дачницей, несмотря ни на что а из-за миланы Приходится сидеть в Москве, чтобы водить ее в школу и в музыкалку. Только сегодня могу осуществить мечту. Оставляю Милану на дом работницу, а сама с водителем еду за город. По дороге заехали в магазин купить новые дуги для парника, подставки для кустов и клематисов, удобрения. Каждый год уговариваю себя не покупать новых саженцев, но все равно заезжаю на садоводческие рынки и остановиться не могу. Вот и сегодня опять набрала декоративных кустов. Как же замечательно на даче. Березы выпустили сережки, начала зеленеть трава. Получилось, что снег в этом году растаял в лесу только после 15 апреля, а на опушках леса, как у нас на даче, еще позже. Но природа наверстывает упущенные семимильными шагами, подпустив летнюю жару. Окна в доме? Распахнула настежь, чтобы проветрить и выпустить наружу зимний затхлый воздух. Вовсю цветут крокусы. Из-за запоздалой весны увидела их цветение, наконец-то, в самом разгаре. А то приезжаю обычно, когда остаются уже отдельные цветки. А сейчас буйство красок. Белые, желтые, голубые, фиолетовые. Есть даже полосатые. Буквально за неделю выскочили из земли нарциссы, тюльпаны и успели выбросить цветоносы. В готовые с осени грядки посадила семена моркови, свеклы, зелени. Водитель настроил водопровод, который мы консервируем на зиму, чтобы от мороза не разорвало трубы. В первом приближении управились. Начинается дачный сезон. А значит, выкроить время для встреч с Олегом будет нелегко? если вообще возможно, ведь Милана будет все время находиться со мной. Все чаще задумываюсь, а нужно ли было начинать Адюльтер? И сама себе отвечаю. Это необходимость. И нечего себя поедом есть. Посмотри на себя в зеркало, какая ты стала, как ты изменилась в лучшую сторону, гордая, независимая, интересная для мужчин в конце-то концов. Ты стала такой, какой была... До появления в твоей жизни Дмитрия. Озорной огонек, взгляд лукавый, Ведь такой ты меня полюбил.